Глава 11. Провокацию я определил сразу же, и на нее скоро отвечу. Вопросы, которые сейчас меня действительно мучили, кто? Сопляк, который рискнул, заплатит. Чьи интересы я опять затронул, раз мне рискнули перейти дорогу. Посмотрел на придурка, который решил помирить. Утонченные черты лица, мушка над губой — Белые зубы и нисходящая с довольной рожи улыбка. На парне был классический шерстяной серый костюм. Я перевел взгляд на Баранова, а тот был в шоке. Ну или быстро научился играть удивление, при этом весьма искусно, в чем я сомневаюсь. Значит, их пока исключаю. Кто у нас остается? Не так много. Варя, парень, который на меня напал, и Титовы. «У смертника есть имя? Или дегенерата не научили представляться, когда решил бросить вызов?» Посмотрел я на идиота. «Ничтожество!» — выпрямил он грудь. «Я Гаврилов Игорь Георгиевич!» «Так ты, сучка Титовых! Ха-ха! Ваш рот постоянно с открытым ртом стоит около хозяев!» Наконец-то пришел в себя Баранов и вскочил. «Ты не только оскорбил моего знакомого, но и меня, мразь! Ты на кого пасть разденул, шавка? Да я тебя!» Степа схватил бутылку и попытался ударить по голове моего будущего оппонента. «Глупость какая!» Я выставил руку, и бутылка разбилась об нее, что очень удивило всех. «Степан Андреевич», — стряхнул я стекла с ладони. «Никогда не бежал от драки». Раз меня решили проверить такой детской провокацией, как я могу отказать зачинщику в этом? Не окажете любезность, побудете моим секундантом? Что?» Все еще приходил в себя Баранов от спасения Гаврилова. «Конечно! О чем речь? Вот только сопляк! Следующим объявлю дуэль я! И поверь, никакие титовы твою задницу не прикроют!» «Господа!» — обратился к нам официант. «Прошу прощения, что отвлекаю отважной беседы, но вы пугаете гостей. Не могли бы вы продолжить общение на улице? К сожалению, у нас запрещены драки и скандалы. Еще раз приношу извинения», — сказал молодой человек дрожащим голосом, опустив глаза. «Ты!» — <ты <delivering zul die waters> <Harrylaus> попытался ударить служащего <-pack> Гаврилов. Я поймал его руку и дернул. Немного не рассчитал силу, и паренька откинуло. Он влетел в столики, перевернул их и ударился всем, чем только можно. «Ничего себе!» — выдавил из себя Степа. «Спасибо!» — заикаясь, произнес официант. Я направился на выход. Баранов последовал за мной и смотрел на всех присутствующих с пренебрежением. Шел с расправленными плечами. Официант побежал вперед и открыл нам дверь. «Приношу свои извинения данному заведению и вам, молодой человек», — сказал я и дал ему сто рублей. «Я тоже, только денег у меня с собой нет, завтра пришлю», — объявил Баранов. «Совсем распустились эти Гавриловы». Степа направился в здание рядом и притащил оттуда мужичка с журналом для дуэлей. Тот пытался проморгаться, а Баранов ему говорил. «Значит так, первый участник». «Многоуважаемый Корнилов Иван Михайлович, я его секундант, а второй — трус, пёс и... сам у него спросишь». Аристократ встал рядом со мной, и мужичок на весу стал записывать данные дуэлянтов. Нам пришлось подождать, пока Гаврилов выйдет и сообщит о себе и о своём секунданте. Когда всё было готово, слово взял ответственный. «Господа желают примириться?» «Нет, выскочек нужно ставить на место!» — рявкнул Игорь. Я лишь пожал плечами. Ответственный достал артефакт из кармана, и область в 20 метров закрылась куполом. «Интересная штуковина. Тоже хочу такую. У меня есть пара идей, как ее использовать». «Корнилов выбирает способ дуэли», — объявил мужичок с журналом. «Я использую кулаки». «Мой оппонент все, что захочет», — улыбнулся я своей задумке. «Если применю магию или оружие, то считайте мой проигрыш». «Молодой человек, но это...» — замялся ответственный. «Не переживайте, при уважаемом Степане Андреевиче я официально предлагаю такие условия дуэли, по доброй воле и без принуждения», — успокоил я дядьку. Вместе с ним перевел взгляд на ошарашенного Гаврилова. Ему на ухо уже что-то шептал секундант. Когда закончил, то Игорёк улыбнулся, посмотрел на меня так, будто уже выиграл. «Я не против данных условий дуэли», — ответил он. «Иван Михайлович», — дёрнул меня за плечо Баранов, «зачем вы даёте такую фору этому псу?» «Как я уже сказал, хочу показать тем, кто за всем этим стоит, чего стою», — ответил я. Не переживайте, все будет хорошо. Прозвучал сигнал к началу. Игорек бросил в меня нож, но так неумело, что тот улетел в сторону. Была бы эта драка в моем прошлом мире, он бы уже насчитал на своем теле несколько лишних порезов. Скорость броска, траектория — все неверно. Я мог перехватить клинок и попасть противнику в глаз, но тогда нарушу свои же условия дуэли. Нож воткнулся в землю. Странно, разочарованным Гаврилов не выглядел. Следом он покрыл свое тело огненной защитой и еще выставил барьер. Попятился назад и запустил шары. Три штуки уже летели в мою сторону. Неплохо. Ученик, скорее всего. Я переместился влево. Прыжок, остановка, переношу вес на левую ногу и разворачиваюсь. Огненные шары прошли мимо. Гаврилов не ожидал от меня такой прыти. Я приближался к нему. Пришлось упасть на землю. Аристократ использовал дыхание дракона. Огненный столб вылетел в меня. Температура большая. Находясь под пламенем, чувствовал, как обжигает кожу, а мой костюм плавится. Минус этой атаки, она действует минимум 5 секунд, и нельзя изменить направление. Пополз ближе к моему оппоненту. Подпрыгнул, потому что подо мной материализовался огненный столб. «Мальчишка что-то может?» «Не зря его отправили меня на место поставить или убить». Десять шагов до него. Приземляюсь и бросаюсь. Пять шагов, еще чуть-чуть, и я его достану. Огненные плети рассекли воздух и ударили в место, где я только что стоял. Прыгнул в сторону. Вторая атака уже летела в моем направлении. «Не запачкаться не получится. Ну а раз так, то я дождался, пока на меня обрушится умение Игоря и схватил плеть рукой». Обжигающая магия. Кожа на ладони стала моментально плавиться, запахла горелой плотью. Я оскалился и дернул плеть на себя. Мальчишка должен был выпустить ее и развеять, а он вцепился и держал. Поэтому Игорек полетел по направлению ко мне». Стало совсем неприятно, его магия почти добралась до кости. Нужную инерцию я ему придал, выпустил из рук его плеть. Гаврилов ударился в меня. Из него аж воздух вышибло, а мои брови и ресницы подпалило. Только он стал отлетать в сторону, как я запихнул неповрежденную руку в его защиту, схватил за пиджак, дернул на себя, сам сделал шаг назад и выставил колено. Игорёк угодил чётенько, как я запланировал. Его нос сломался, я почувствовал щелчок. Губы разбились, потому что в колено уперлись зубы. Один даже остался на моей одежде. Магия Гаврилова развеялась. Он лежал и стонал на земле, заливая её кровью. «Сука! Я его убью!» Как-то неразборчиво попытался Игорюшем не угрожать. Видимо, прикусил свой язык. Прости, дружище, сказал я и наступил ему на плечо. Звук вышедшего сустава слышал не только я. А! -а, -а!" заорал Гаврилов. Сейчас прям молодец, все правильно выговорил. Эта дуэль должна наделать шума. Я развернулся и пошел к моему секунданту. Оказался рядом с ножиком, который в меня бросили, решил забрать трофей. Черт! «Совсем забыл про своё оружие», — сказал себе под нос. Стоило только приглядеться к ножу Гаврилова, как лезвие завибрировало. Я перевёл взгляд на Игорька. Он сложил странно пальцы и смотрел на своего секунданта, лёжа на спине, а тот что-то ему подсказывал. Замахнулся, чтобы выбросить артефакт, но тот отлетел лишь на метр, и меня накрыл взрыв. Защитный купол выдержал. Я это почувствовал своей спиной, которая в него уперлась от взрывной волны. Мои ребра треснули в нескольких местах, позвоночник захрустел. Руки не слушались. Не ожидал такой подлянки. Отросток запульсировал. Что-то потекло по черным каналам. Ритм увеличивался. Я почувствовал, как мое тело переполняло сила. Картинка размазалась. Я видел, словно через туннель, только моего соперника. Возникло неестественное животное желание убить его, разорвать на части. Сознание будто ушло на второй план, а на его место пришли инстинкты. Не понял, как оказался рядом с Гавриловым. Он по-прежнему лежал на спине и смотрел на меня. Его трясло. Я схватил противника поврежденной рукой. Странно, боли не чувствовал поднял и взялся за его предплечье. Хрусь! Кость вышла, и рука сломалась. О, как же он вопил! Вторую я переломил в локте. Молодой человек решил выключиться. Пощечина, которая рассекла ему бровь и выбила еще несколько зубов, привела в чувство. Мои ладони стали чернеть, а когти расти. Как на бат в голове била мысль. Убей! Разорви! Я сделал глубокий вдох. «Тело, подчиняйся!» — сказал я себе голосом Бога. Навождение прошло, пульсация отростка сходила на нет. Я бросил Игорька, стунущего, ноющего на землю. Пыль, поднявшаяся от взрыва, развеялась. Я стоял над телом Гаврилова еще живого. В это время купол, ограждающий нашу дуэль, исчез. «Иван!» — подбежал Степан. «С тобой все в порядке?» — пытался он осмотреть меня. «Жить буду», — ответил сиплым голосом. «Победил Корнилов Иван Михайлович!» — объявил результат ответственный. Я кивнул ему, пока он с ошарашенными глазами смотрел на Гаврилова. Баранов махнул ему рукой, показывая, что он свободен. Я достал из артефакта несколько зелий лечения. Выливал себе на руку и две отправил в рот. Гаврилов стонал и умолял его не убивать. Етишкина! выдохнул Баранов. «Ничего себе у тебя силища! Ученика голыми руками разделал!» «Степан Андреевич», — произнес я, сдерживая боль. «Насчет ваших проигранных клочков земли». «Если я смогу их забрать себе, у Барановых не будет претензий, а вы получите зелье титовых. Мы договорились?» «Я...» — сомневался Степан. «Давай позже. Вопрос щепетильный. Особенно после прямой агрессии пса титовых. Мне нужно с отцом поговорить». «Сегодня вечером в этом же ресторане», — ответил я и пошел. «Аристократ что-то еще говорил мне в спину, но я уже не слушал». Да и время опять ему дал, плюс-минус 2-3 бутылки шампанского. Нужно сходить к Словецким, поговорить со своими замами, еще заскочить к профессору. Что он там говорил? За еще одну железу готов на многое? Ну что ж, посмотрим, насколько это правда. Тебе конец, прошипел секундант Гаврилова, когда я прошел мимо. Ты просто не представляешь, на какие проблемы нарвался. Я повернулся и улыбнулся. «Угрозы! Куда ж без них? Давали бы мне по 10 рублей каждый раз, стал бы уже богачом». Я посмотрел на Игоря, который даже подняться не мог. «Не нужно было тебе, мальчик, на меня дёргаться». Пока я шёл в лавку «Сибирская», выпил ещё одну лечилку и вторую вылил себе на обгоревшую руку. Титово, значит», — произнёс я вслух. Крупная игра намечается. Эх, мне бы не уголовников, а настоящий род, который бы поддерживал. Вышло бы куда проще и легче. Но придется работать с тем, что есть. В лавке меня встретил колокольчик привычным звоном. «Борис Иванович!» Справа передо мной выскочила девушка. «А мы вас ждем. Не знала, что у вас такие друзья!» Хитро улыбнулась она. «Прошу прощения, меня немного задержали», — сделал невинное лицо. Словецкая была в белой блузке с расстегнутыми пуговицами до зоны декольте. Черная юбка чуть выше колена, чулки и туфли на высоком каблуке. Невызывающая, но броска. Мы прошли через прилавок. Ручка на двери снова вспыхнула, и мы оказались в небольшой гостиной. «Присаживайтесь, я приглашу ваших друзей, которые дожидаются уже почти полтора часа». Кивнул и сел в кресло, развернул его спинкой ко входу, чтобы удивить замов своей внешностью. Через пару минут открылась дверь. Я подождал несколько мгновений. «Борис!» — позвал меня голос Говорунова. «Сюрприз!» — сказал я с затиханием в конце и повернулся на замов. У Володи синяк под глазом и разбита губа, а у Димы рассечена бровь и фингал под другим глазом. Я вскочил с кресла и спросил. «Кто? Скажите, что за суки напали на моих людей?» — заскрепел я зубами. «Боря, это ты?» — переспросил Дима. «Да, я, и закрыли тему», — повысил голос. Я задал вопрос. «Эти суки, я...» произнесла Царёва, стоящая со сложенными на груди руками в дверях. Там же была Ольга. Ещё и Катя улыбалась, наблюдая за всем этим. «Уроды!» — подошёл я к замам. «Вы зачем их притащили? Сука, как вам после этого доверять?» «Борис Иванович», — взял слово Борзов, свое оправдание скажу, что я был против тебя искать и связываться, но Дмитрий никак не унимался, через Словецкого договорился». Однако наш горе-шпион не заметил, что за ним следила Елизавета Сергеевна, и сегодня, перед тем, как идти, Царёва вместе с Обручевой захотели с нами. Конечно, я был против, но что я мог сделать? Драться с девушками не в моей природе. Спать — да, но не бить. Дмитрий сопротивлялся и ничего не говорил, а я просто не мог позволить, чтобы моё симпатичное лицо испортили. Мне ещё вся жизнь впереди. «Трус, а я тебя другом считал!» — буркнул под нос Говорунов. Я же перевел взгляд на девушек. Они в платьях и весьма странных. Ольга в белом, просвечивающем, видно ее нижнее белье, а на груди соски. Она не надела бюстгальтер. Елизавета в черном, приталенном, коротком, с чулками и туфлями. Вашу мать! Выдохнул я. Скажите, у вас есть какая-то задача создать мне сложности на пустом месте? Почему же, Борис? Задрала голову Ольга. «Нам, как и Диме с Владимиром, нужно было с тобой поговорить. Ты заварил кашу и ушёл. А нам что?» «Ничего!» — возмутился я. «Всё, встреча окончена!» — сказал я и двинулся на выход. Путь мне преградила обручево. Долбаное молодое тело скользнуло по её груди, и моего замешательства Ольге хватило, чтобы схватить меня за руку и прижаться. «Борис!» На ухо шепнула она. «Мы с Елизаветой поговорили и договорились. Я призналась ей, что у меня есть к тебе чувства, и она не против, чтобы ты со мной встречался. Если у нас получится, то я стану второй женой». «Что?» — удивился я. «Что происходит? Это что, розыгрыш?» Крутил головой в поисках трудня, который сейчас выскочит и начнет ржать. «Просто цирк какой-то». Нет! — разозлилась Ольга. — Это серьезно. Вся часть городок и теперь уже остальные аристократы знают, что ты объявил Елизавету своей будущей женой. Поставил девушку перед фактом. И что теперь? Екатерина смотрела на мой растерянный вид и подмигнула, а потом показала большой палец. — Чертовка. Она позволила, чтобы эти две приперлись сюда. Скучно ей, не хватает эмоций. Накопившиеся чувства вырвались наружу. Я освободился из захвата Ольги и подошел к Словецкой. Посмотрел на нее и подмигнул ей, а потом поцеловал. Девушка сначала попыталась отпрянуть, но обхватила меня руками и ответила на мой порыв. «Спасибо. Дальше я сам». Закрыл дверь у нее под носом. Это стоило того, сколько возмущения было в глазах девушки. Я повернулся и встретился взглядом с Володей, который ржал. «Так, нужно побыстрее закругляться. Главное — мой план». «Борис?» — вдруг спросила Царёва. «Не подскажешь, что сейчас было?» «Нет», — ответил я и вернулся в кресло. «Значит так, храбрецы вы мои. Самые верные люди — те, кто не сдаст и не продаст. Лучшие из лучших». «Это про нас?» — спросил Дима. Я чуть от возмущения подлокотник не сломал. Выдохнул. Девушки переместились ближе и уставились. «Ваша задача. Мне нужно зелье, высокоранговое, при этом комплекты. Все, что от редкого и выше. Я дам вам денег, выкупайте увольных. Еще кое-что. Акцию с раздачей бесплатных зелий заканчиваем. Думаю, хватит». «Сколько тебе нужно?» — спросил Владимир, вернув своему лицу серьезность. «Много». Встал я и достал из кольца 20 тысяч рублей. По моим прикидкам, там еще около 60 осталось. И все. Активы тают на глазах. Нужно как можно скорее начать зарабатывать, а то я только трачу. Ни хрена себе! уставился на меня Дима. И это все на зелье? Наше собрание можно считать закрытым. Ты не ответил на мой вопрос. Снова повисла своими грудями на моей руке Ольга. Я перевел взгляд на нее, но потом почувствовал, что взяли за другую конечность. Царева вся красная, как рак. Даже на меня глаз не поднимала и просто прижималась горячим телом. В голову полезли разные мысли от того, что я могу устроить с двумя, нет, с тремя девушками. «Владимир и Дмитрий, прошу вас сопроводить дам обратно». Вылез я из девичьих тел. «Ребята, если еще раз узнаю, что вы каким-то образом меня предали, подставили или слили информацию, я вас убью», — улыбнулся в конце. Девушки посмотрели на меня настороженно. Замы тоже не обрадовались. «Когда мы увидимся?» — спросила Елизавета. «Скоро», — ответил я у самой двери. Вышел первым из этого помещения и оказался в лавке. Катя с румянцем на щеках стояла и ждала меня. «Не думала, что вы позволите себе...» Наигранно опустила глазки девушка. «Екатерина», — улыбнулся я, — «как я мог удержаться от такой восхитительной девушки? Но если еще раз мое сотрудничество с вашим родом пойдет не так, как планируется, можете забыть обо мне как о клиенте». Последние слова сказал голосом отца. «Я... простите, просто отец, он не против был, и вот... Не думала, что вы не захотите увидеть свою будущую жену и её подругу. Вы... я...» Запиналась девушка. Я подошёл к ней и поцеловал, быстро разорвал прикосновение губ и на ухо шепнул. «Запомни, Катя, кого я хочу видеть, решаю я, а также то, как и с кем быть». В этот момент за спиной прозвучал колокольчик. Я отошёл от девушки, которая покраснела и тяжело дышала. Её грудь вздымалась. «Борис, что вы себе...» Екатерина замолчала, поправила свою одежду и надела маску. «Приветствую вас, Софья Семёновна. Рады видеть вас в нашей лавке». Наигранным тоном произнесла Словецкая, не сводя с меня взгляда. «Катенька», — ответил голос за спиной, — «такой знакомый». Не знала, что ты молодого человека завела. Я повернулся. Скрипучий случай, долгорукого, красном платье и шубе. Я нервно проглотил, стал медленно двигаться к выходу. Софья не сводила с меня взгляда. Постойте, улыбнулась аристократка. Как вас зовут? Корнилов, постарался изменить свой голос. Иван Михайлович! «Здравствуйте!» — улыбнулась Долгорукова. «Простите, я опаздываю!» — дернул я ручку и выскочил на улицу. «Какого хрена? Что за неожиданные встречи? Ты-то зачем сюда приперлась?» Прикидывал, как она может спутать мои карты и к чему это приведет. «Еще Царева с обручевой. У них что там случилось вообще? Нет, я, конечно, не против двух дам», — подумала Катеньке. «Трёх, но...» «О чём я вообще?» — спросил сам себя. «Нужно сбросить пару то в какой-то момент могу не сдержаться. Ещё и Софья. А, уже четыре. Так, стоп!» Отросток пульсировал. «Помимо юношеских гормонов, эта железа усиливала мои эмоции и чувства, а мне никак нельзя поддаваться на них. Куда это может завести? А если я тем чёртом стану? «Блин, не думал, что в новом теле буду блюстить слебат. Улыбнулся, но по-другому никак. Нужно сначала разобраться с тем, как управлять отростком и не стать тварью, с остальным потом. Я направился к профессору. Замов я загрузил, осталось использовать помешанного. Тогда переключусь на Баранова и Титовых. Еще бы время найти на ботаников и мои документы. Вообще будет хорошо. Трутини, мое дезертирство, трущобы. Чем больше я перечислял то, что нужно сделать, тем печальнее становилось. Я вернулся к ресторану. Баранова уже не было, как и Гаврилова. Посмотрел через окно на часы. Есть еще три часа, чтобы сходить к профессору и вернуться. Я ускорился. Впереди появились люди, одетые как аристократы. Они преградили мне путь. Я повернулся. За спиной уже восемь человек. «Вашу мать! Этим-то что нужно? Мне что, каждый километр с кем-то драться? Может, машину арендовать?» Поначалу казалось тратой денег, теперь уже думаю, что хорошая идея. Один из тех, кто вышел передо мной, направился в мою сторону. Серый шерстяной костюм и морда знакомая, будто уже где-то видел. Утонченные черты лица. «Я Гаврилов Николай Георгиевич, наследник рода. Ты покалечил моего брата. Наши лучшие лекари не смогли вылечить его руку. Он останется навсегда инвалидом. Поэтому я и все мои люди бросаем тебе вызов. Никакой дуэли. Будем биться до смерти!» Снова перчатка упала мне под ноги. Я уже хотел послать его подальше и без того дел выше крыши. Но мне плюнули в лицо. «Вот ведь, суки тупые!» — оскалился я.